В 1982 году Марцинкус оказался причастным к скандалу, связанному с банкротством из-за преступной деятельности банка Амбразиана, с которым он имел тесные связи. Ватиканский банк был главным владельцем акции Амбразиана. Марцинкус избежал ответственности только благодаря иммунитету, который гарантирован служащим Ватикана. Архиепископ был найден мертвым 20 февраля 2006 года в своем доме в Сан-Сити в Аризоне. Причина смерти неизвестна. В ходе длительного следствия по делу о крахе банка Амбразиана в его орбите оказались некоторые видные члены секретной масонской ложи П2 Пропаганда 2 и сам её магистр Лич Джели, а также ряд известных международных финансовых аферистов. Цитируется папара новостей 22 февраля 2006 года. Лич Джели, глава тайной жёстко антикоммунистической масонской ложи П2, которая внедрила своих членов в ИТКАН, Это неофашистской организации в Италии насчитывает 2400 членов и была подчинена ложе в Англии. Джели был агентом ЦРУ и имел тесные связи с итальянской мафией. В ложу Джелли входили высокопоставленные члены независимого военного ордена Мальты, включая командующих вооружёнными силами, руководителей секретных служб, главу итальянской финансовой полиции, 30 генералов, 8 адмиралов, издателей газет, руководителей телеканалов и крупного бизнеса, а также ведущих банкиров, включая Кальви. Роберта Кальви, глава, связанного с Ватиканом банка Ампрезиано. Впоследствии Кальви был найден повешенным 19 июня 1982 года под мостом Чёрные монахи, мост Black Friars в Лондоне, вскоре после банкротства банка из-за долгов, которые составляли 1,3 миллиарда долларов. Следы этих денег тянулись к займам, выданным десяти фиктивным компаниям в Латинской Америке и к деятельности мафии. По делу об убийстве Кальви в впоследствии в Италии было привлечено к суду пять человек. Никеле Синдона, координатор банковских отношений между Джелли, Кальви, мафией и Ватиканом. Кардинал Джон Коуди, архиепископ Чикагский, крупнейшей в США епархии. Коуди управлял финансовыми сделками Ватикана в США. Был включён в известный организованный преступный синдикат Чикаго Моп базирующийся в Чикаго и основанный в 1910-х годах как часть американской мафии. Особые связи поддерживал с кланом Гамбина причастным к убийству Джона Кеннеди. Кардинал Жан Вийё, известный уже нам государственный секретарь Ватикана, который был также вовлечён в криминальную деятельность Ватиканского банка и был масоном. Эти 6 человек завязаны на финансовые, криминальные и политические интересы. Но каждый из них в отдельности не располагал достаточным потенциалом, чтобы совершить это убийство, требующее масштабной подготовки и вовлечённости многих лиц. Но эти люди были связаны между собой в сеть. Какая сила связала их вместе? Какая сила стоит за этой сетью, объединяет её, владеет ею, контролирует её и управляет ею? Именно она, эта теневая сила, Держа все ниточки в своих руках, смогла организовать заговор с целью убийства Лучани. В качестве исполнителя могла выступить итальянская мафия, связанная упомянутыми выше людьми, но только в качестве исполнителя. Хотя итальянская мафия очень сильна, но всё же она не независима. Как пишет в своём исследовании о связях в Тикане и Цейру, ширр, мафия является служанкой Цейру, особенно в Италии. Мафия никогда не осмелилась бы убить папу без одобрения Цейру. Если бы они осмелились совершить такое колоссальное дело без одобрения Цейру, их бы разбили в клочья, а прах развеяли бы по ветру. Цейру, вне всяких сомнений, способно было это сделать. Конец цитаты. В течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны Цейру удалось занять особые позиции в Италии. США включились в титаническую борьбу с Советским Союзом за контроль над деталями, и не только над деталями, но и над всей Европой. В результате ЦРУ влило миллионы и миллионы долларов в Италию в качестве части мер, направленных на недопущение того, чтобы итальянцы проголосовали за коммунистов и привели к власти коммунистическое, читай просоветское, потому что именно СССР рассматривался как главный враг США правительства. И эти меры включали также закачивание миллионов долларов в католическую церковь, которая была, пожалуй, самой мощной антикоммунистической организацией. Во всей Италии в то время бывший агент Церу Виктор Марчетти пишет: "В 50-х и 60-х годах каждый год многим предприятиям, контролируемым католической церковью и многим епископам, направлялись миллионы долларов. Так антисоветизм практически стал доктриной Ватикана. Деньги Церу попали на подготовленную почву многовековой борьбы католицизма против российской государственности и русского православия. Параллельно с этим Церу привлекло к своей борьбе также и мафию особенно кланы Гамбина и Инцерилла, которые так же, как и католические церкви, были жёстко антисоветски настроены. Цейро в Италии установила тесные связи с масонством, и в частности с масонской ложей П2 Пропаганда 2, деятельность которой была сосредоточена на борьбе с СССР и коммунистической партией Италии. Название ложи было выбрано в памяти когда-то существовавшей ложи пропаганда, возглавляемой Джузеппе Мазини во время революции 1848 года. П2 тайно очень тесно сотрудничала с ЦРУ. Информированный еженедельник Панорама напечатал обширный репортаж где приводились новые детали заговора по убийству лучани. Корреспонденты обратили внимание, что почти все лица в списке деятелей римской курии, в том числе госсекретарь Ватикана Жан Ви Йо, входили в состав тайных масонских лож, включая Великий Восток Италии и П-2. Фанатичный антисоветизм стал общим фундаментом для объединения усилий Ватикана и масонской ложи П-2. При посредничестве ЦРУ многие представители папской курии стали членами этой ложи. Всё это произошло несмотря на то, что папа Климент XII ещё в 1738 году предал анафеме всех, кто принадлежал к масонским организациям. Этот запрет был отменён папой Иоанном Павлом II. В результате активных действий американских спецслужб сложилась такая гремучая смесь: Церковь, Ватикан, мафия и масонство. Этот альянс и образовал антисоветский фронт, который сетью развернулся в борьбе против Советского Союза, государств-союзников СССР и просоветски ориентированных политических сил внутри стран Запада, представленных прежде всего коммунистическими партиями. Именно так понималась борьба с коммунизмом как стратегия действий и антикоммунизм как доктрина. Вся эта антисоветская сеть покрыла в том числе и Италию. Идеология антисоветизма цементировала её намертво, но при этом объединённые идеологические ячейки сети действовали автономно и имели свою специализацию. Так что нередко очень трудно было сказать, кто есть кто и кто что и для кого делает. Это классика сети. Епископы и кардиналы были членами П2, члены П2 были связаны с мафией и Ватиканом, а Церу было везде как связующее и координирующее начало был создан обойный арсенал антисоветских сил. Туда вошли убеждённые антисоветчики, фанатики, яростно сражавшиеся против СССР и его друзей. Вовсю шла холодная война, и для участников этого тайного антисоветского заговора, как пишет Ширр, все средства были хороши, включая незаконные прибыли от валютных спекуляций, хищения средств отмывание денег для мафии. Все эти колоссальные денежные потоки шли на борьбу против коммунизма в Италии, в Латинской Америке, Польше и всей Восточной Европе, то есть против влияний и позиций СССР в этих странах. И после этого кто-то ещё утверждает, что Советский Союз распался сам с собой без посторонней помощи. Мозгом здесь было ЦРУ. В Италии в 1978 году ничего не происходило без одобрения ЦРУ или правящей мировой элиты, которой ЦРУ служило. Эта элита сконцентрирована в США, и, как говорит профессор Райт Милс, она поодиночке и коллективно принимает ключевые решения, имеющие последствия для столь огромного количества людей, что это является беспрецедентным в мировой истории человечества. Именно эта правящая мировая элита приказала убить Лучани так же, как когда-то приказала убить Джона Кеннеди и Сальвадора Альенде, которые стали угрозой для этой правящей элиты и тогда формирующегося нового мирового порядка, направленного на достижение мировой гегемонии. Лучани был против польского проекта, направленного на создание условий по уничтожению СССР. А Хазара Кратии нужен был такой папа, который был бы не просто «за», Но был одной из центральных фигур осуществляющих этот проект. Он должен был быть соучастником преступной сети Ватикан, мафия P2 Серу во главе. Всем этим требованиям удовлетворял только один человек Карл Вайтэла. Выбор пал именно на него, и он был избран